Глава 12. Великий день в приречной стране. Простодурсон скачет верхом на коне. Вдруг все забегали и заторопились. Мука клубилась вокруг них гуще тумана. Утенок в пять секунд сделался не зеленым, а белым. Он стоял на скамейке и отщипывал от большого марципанового бруска кусочки, а Кавриксон лепил из них розочки. Простодурсон взбивал крем, подсыпая в него все самое вкусное и прекрасное из баночек, скляночек и коробочек. Октава и Сдобсон посреди пекарни вымешивали тесто на будущие коржи. И все, конечно, снимали пробу со своей работы. Даже Кавриксон, хотя он любуется на этот день и ночь, и для него торт самое обычное дело. «Ква-ква!» — сказал утенок, Он серьезно репетировал свою роль. «У нас прямо как в загранице», — заметил Сдобсон. Там тоже любят, когда пир горой и мука стеной. — Да, — кивнул Простодурсон, — во всяком случае, крем на вкус очень заграничный. Коржи поставили печься. Тем временем предстояло навести в пекарне чистоту и красоту из ярких осенних красок, полыхавших за окном. Ковриксон ушел к реке искать золотую рыбку. И Простодурсон не удержался. Взял камешки из стеклянной рыбкиной банки. Он уговорил себя, что рыбке так будет больше места, если Ковриксон вдруг ее поймает, а потом отправился за мхом для украшения. К счастью, самый красивый мох рос возле речки. Простадурсом встал на высоком берегу и задумался. Вечером я стану принцем, и от моего поцелуя лягушка превратится в принцессу. Поэтому я булькаю сегодня эти бульки в нашу добрую старую речку. Он занес руку и в животе сделалось щекотно от близкой радости. «Бульк!» — как обычно ответила река. «Что это?» — спросил Кавриксон. Он стоял чуть ниже по течению и высматривал золотую рыбку. «Это я», — ответил Простодурсон. «Ищу красивый мох для торта. А ты нашел? «Нет», — покачал головой Кавриксон. «Золотые рыбки очень большая редкость». Я прихватил красивых былочек и листьев для украшения. Но вот пекарня украшена, мучные облака разогнаны, и наступил черед костюмов. А потом Октава еще раз рассказала, что кому говорить и делать. Ровно в шесть часов дверь отворилась, и в пекарню под горой вошли утка, гусыня и баклан. На далеком юге они научились красиво одеваться для торжественных случаев. Баклан надел темно-синий жилет с кармашками и золотыми пуговицами, сшитый по секретным лекалам, и повязал длинный желтый галстук в красные квадратики. Гусыня вдела в уши огромные медные серьги и нацепила на нос восхитительные солнечные очки, идеально подходящие к ее маленькой красной сумочке. На утке была черная шляпка с вуалеткой. На шее блестела нитка жемчуга, а элегантное осеннее пальто доходило до перепонок на лапках. Благоухая южными ароматами и светски улыбаясь, гости чинно расселись. Спектакль начался. Сначала вышел король Кавриксон в короне и королевском наряде. — О, моя несносная дочь, — он. она плюется за столом. «Не желает ложиться спать, отказывается вставать, а ведь она принцесса!» Пока он так негодовал и причитал, появился с Добсом. Он вышагивал на высоких каблуках, с трудом сохраняя равновесие. «Помолчите, глупый папаша!» — сказал с Добсон принцесса. «Что хочу, то и делаю. Я, между прочим, принцесса». «Я помогу вам, ваше престарелое королевское величество!» Это появилась октава. Она пряталась в темноте под столом, а теперь вылезла на свет. «Браво! Браво! Потрясающе!» закричала публика. «Что хочешь ты за свои услуги?» спросил Кавриксон-король. «Четыре бочонка золота и принцессину кровать». «Глупая ведьма!» закричал сдопсон принцесса Он изо всех сил вцепился в край стола, чтобы не сверзиться с высоченных каблуков. «Согласен! Колдуй!» — велел Ковриксон король Тогда октава-ведьма вытащила из-под стола коробку. Она была выкрашена изнутри и снаружи в цвет осеннего неба, а сверху были нарисованы луна, звезды и стая ворон. — Ты меня на кривой козе не объедешь, чучундра длинноносая! — закричал Стопсон-принцесса. — Крибли, крабли, пироги с тушенкой! Злобная девчонка станет лягушонкой! — прокричала октава. Она затолкала сдобсона в коробку и высыпала на него полную пригоршню блёсток. Публика сидела, открыв рты, тянула шеи, хлопала, поправляла галстук и шарфики. «Ква-ква!» — сказал утёнок-лягушка. И тут кто-то за окном пекарни не сдержался и громко охнул. Кто-то стоял там и тайком смотрел спектакль через окно, но в кондитерской никто его охов и ахов не слышал король очень рассердился он залез на стол и приказал заточить ведьму в темницу потом объявил на всю пекарню королевский указ кто первый решится поцеловать его дочь лягушку тот получит ее в жены и пол царства в придачу тут должен был появиться простодурам и он прискакал на белой палочке гордый и прекрасный — Что твой принц? — Я! — прокричал он. — Многоуважаемый король! Я тот, кто должен одарить принцессу поцелуем. Где она? — Вон она, вон! — закричала публика и стала показывать пальцем на утенка. Она сделалась лягушкой! — Я ужасно храбрый! — сказал простодурсон, спешился и наклонился к утенку и поцеловал его. — Ква! — сказал утенок, а затем понаружку потерял сознание и упал навзничь в синюю коробку, а из нее снова вылез с принцесса. принцесса. «Папочка!» — закричал он. «Можно принц пойдет со мной на кухню печь вафли?» «Конечно!» — торжественно сказал Кавриксон. «Идите и будьте счастливы до конца своих дней!» Спектакль закончился. Зрители хлопали так, что перья летели. Они топали ногами с перепонками и прямо вспотели, и южный аромат духов накрыл пекарню, как туман. Актеры раскланились, а потом сбегали за прилавок, притащили торт и сок и сорвали новые аплодисменты. Но только они собрались отведать торт, как раздался стук в окно. «Прекрасный спектакль!» — сказал Баклан. «Лягушка играла бесподобно», — подхватила утка. «Я приклеился!» — прокричал Пронырсон. Да-да, под окном стоял Пронырсон и молил о помощи. Он намертво прилип к куче клея, который ковриксон выбросил за окно. Теперь ковриксон снова распахнул створки. «Ты даже на чай с тортом не зайдешь?» — спросил он. «Если ты так настаиваешь, я так и быть один разик зайду. Но я приклеился».